Мне и раньше доводилось бывать в полиции. Один раз за драку, не по моей вине. Второй раз как свидетель. Могу сказать, что от переименования и перехода из одной юрисдикции в другую мало чего изменилось. Плохой линолеум на полу, старые столы, компьютеры прошлого века, окно, забранное решеткой, вентилятор, шкаф, сейф. Мне был предложен стул. Дежурный полицейский вышел, а следователь начал перебирать бумаги. Они всегда так делают, это заставляет задержанного нервничать. Но поскольку я никакой вины за собой не чувствовал, то и не парился особо. Итак, гражданин Грин Александр Степанович? Поскольку это был вопрос, то я кивнул. Вы задержаны согласно заявлению группы граждан. Предварительное расследование буду вести я, майор Ладыженский Олег Дмитриевич. Что ж, мне вновь пришлось кивнуть. Так, родился Екатеринбург. Учился в... окончил университет, потом служба в армии, морская пехота. Балтика. На данный момент являетесь сотрудником ЧВК «Херсонес»? «Все верно?» «Да». «То есть вы признаете, что служите в частной военной компании?» «Это частный выставочный комплекс или просто музей?» «Очень интересно», — следователь без улыбки посмотрел мне в глаза. «Вот только что наши сотрудники попытались туда попасть. Так ваш директор не открыл двери. Говорит, частная территория и без ордера не обязан». «Но мы получим ордер, не сомневайтесь». Я пожал плечами. «После того, что я сам видел экспозицию, никаких сомнений о работе именно в музее у меня не было. Кому надо, пусть проверяют». «Грейн, поверьте, лично я ничего против вас не имею. Полиция Екатеринбурга также подтвердила, что вы законопослушный человек». «В целом». Но есть ряд вопросов. Спрашивайте. К нам поступило довольно странное заявление от нескольких, так сказать, неравнодушных граждан. Майор Лудыженский достал распечатанный на принтере текст. Подчеркиваю. Заявление странное, но мы обязаны реагировать и на такое. Цитирую. «В пещерах под Гурзуфом, имеющих заповедное значение, устроил взрыв» стрелял из огнестрельного оружия, создавал угрозу жизни отдыхающих. Двое попали в реанимацию. Не поясните? Охотно, вдруг ни с того ни с сего перемкнуло меня. Там был схрон времен Великой Отечественной, где фашисты якобы спрятали украденные сокровища Пушкинского дома. Но, увы, при осмотре все оказалось подделкой, после чего меня атаковали зомби-эсэсовцы. Как раз они и стреляли. А по поводу тех двоих, что пришлось откачивать, они слишком засмотрелись на загорающую в бикини Афродиту и немного нахлебались воды. Афродита — это кто? Древнегреческая богиня любви и красоты. У нас в музее так называют Светлану Гребневу, специалистку по росписи чернофигурных и краснофигурных вас. Следователь быстро строчил авторучкой, записывая мои показания. Такая у него работа. Я же веселился вовсю. «А что вы можете сказать по поводу обвинения вас в массовой драке в Анапе?» «Это вы про музей Горгипия?» Ну, я там особо не дрался, скорее убегал от их экскурсовода, у которой вдруг появились восемь щупалец вместо ног. Кожа стала синей, а ногти опасно длинными. Походу, именно их гладиаторы напали на нашего Германа Земного. Он профи по истории древних металлов и мраморной скульптуре. Герман спортсмен и защищался как мог. Это многие снимали на видео, поищите в сети». Олег Дмитриевич промокнул лоб платочком, но гнул свое. «Уничтожение уникальной росписи Константина Коровина в Красной пещере». «Это было, признаю. Но я ее лишь обнаружил. А потом мы прошли через сейф в подземный храм за мифическим золотым мечом тавров. Там еще нужно было кого-нибудь принести в жертву, меня или Германа. Но в результате Диня вылил вино». «Какой еще Диня?» «Наш специалист по всем древним языкам. Может послать матом на двадцати двух наречиях, и это не предел». Продолжил отвечать честно я, заводясь все больше и больше. «Потом со стен сошли фрески жрецов и атаковали нас. Но каменные быки заступились, потому что были пьяными. А в конце все завалило булыжниками. Это легко проверить». «В здании музея находился минотавр? Мифическое существо с телом человека и головой быка? А вы сами-то в такое верите?» Майор поднял на меня тяжелый взгляд, говорящий о страстом желании поубивать всех, кто скидывает на полицию столь идиотские заявления, но продолжил, взяв себя в руки». «Как вы объясните вашу морскую экскурсию в Грузию, совершенную с нарушением всех таможенных и пограничных правил?» «Вы про Батуми?» «Ну, волшебный город. Как по мне, то махровая эклектика в архитектуре практически на грани с безвкусицей, но Саакашвили такое любит. Кстати, там очень много турков». «Я не об этом». «Понимаю», — признал я. «Мы плыли туда за золотым руном. Это такая баранья шкура». Наш корабль был слишком быстрым, чтобы его обнаружили пограничные радары, но на обратном пути нас-таки атаковали дроны, сбрасывающие вниз медные лезвия. Пока мы с капитаном отстреливались, остальные квасили в кают-компании. «Ах да, я еще купил там футболку, черную, хотел с газырями, а мне подсунули с хинкалиями». — Нет, не себе, в подарок. — Кому? — Дине. — Это женщина? — Нет, Диня — это Диня. Я же вам говорил. Ну или Денисыч, называйте как угодно. Полиглот и алкоголик. Одно другому не мешает. Следователь нервно скомкал исписанный лист бумаги, метко отправил комок в урну и, взяв новый лист, выдохнул, скрипнул зубами, но терпеливо продолжил. «Спонсор вашего музея и по совместительству сестра вашего директора держит двух агрессивных собак, порода доберман?» «Чушь и поклёп. Да вы их видели. Это же пузьки и няшки. Ангелочки, одним словом. То есть вас ими не травили?» «Это когда я увидел её голой в фонтане?» «А вы видели?» М «Да. Хотите об этом поговорить?» ладыженский покраснел и сбился пару минут он выравнивал дыхание после чего пошел с козырей возможно искренне считая что уж тут то мне не отвертеться что вы можете сказать про амстердам ну я мало его видел фактически одну улицу и музей значит вы признаете что были там буквально на днях я задумался По идее, можно было продолжать сумасшедшее веселье, но там, где замешаны международные отношения, всегда лучше быть чуточку осторожнее. «А что по этому поводу говорит Аэрофлот? а визовый центр? О таможне России и Евросоюза? Не мог же я разом пересечь все границы и нигде не засветиться?» «Мы послали запрос во все ведомства. Ждем ответа». Европейская бюрократия слишком неповоротлива С нас еще потребовали уточнений Не геи ли вы? Не подвергаетесь ли политическим репрессиям? Не являетесь ли ученым ядерщиком или биологом? Короче, были или не были? Был Мы собирались вернуть Крыму похищенное золото скифов Но там в запасниках на нас наехал местный дьявол в красном плаще Герману пришлось биться со злыми духами, у которых когти, как киджалы. Гребнева участвовала в соревнованиях по красоте среди ведьм, а я с помощью неизвестной копии картины Куинджи перевоплотил в людей трех волкодлаков-культуристов. Второй комок из писанной бумаги полетел в корзину для мусора. Да, чуть не забыл, а Денисыч в это время успел споить того самого Рогатого. «Кстати, отметьте, его имя — Фрейшутц». «Золото в Крым вы вернули?» — устало выдохнул следователь. Я самодовольно кивнул. «Ну и слава богу!» «В общем, мы сделаем так. В музей вы больше не вернетесь. На время проведения следствия вам снимут номер в гостинице. За ваш счет!» — подчеркнул он. «Мы проверили баланс банковской карты на имя Александра Грина». Ни один музейный работник столько не получает Поэтому у нас еще будут к вам вопросы Но, по совести говоря, вам самому никогда ничего не казалось странным Щедрый директор, друг-спортсмен, приятель-пьяница, неприступная красотка Собаки в доме, резкие перемещения по полуострову и в другие страны Что вы имеете в виду? что вам предстоит пройти обследование на наркотики. Вас или ваши знания кто-то банально использовал. Я-то могу закрыть на все глаза, но вам жить». У меня вдруг запишило в горле. «На данный момент вы переходите из статуса задержанного в подозреваемое. Можете гулять где хотите, но к музейному комплексу не приближаться, из города никуда не уезжать». «Дежурный!» — крикнул Олег Дмитрич. «Сопроводите Александра Грина в машину. Его ждут». Я покинул отделение полиции с тяжелым камнем на сердце. Да, мне все вернули, но слова следователя что-то задели у меня в душе. Пока мы ехали, я вновь и вновь прокручивал в мозгу все события последних дней. И да, чем больше я задумывался... Чем глубже во все погружался, тем яснее мне становилась вся глубина той пропасти, куда меня бросил рок или судьба. Может быть, я все еще романтик, может быть, мне хочется верить в сказку, но что, если в первый же день работы мне подсунули вино с наркотиками? Чем иначе объяснить эту классическую схему вербовки нового адепта в секту или организованную бандитскую группировку? И этот следователь еще ничего не знал о горбуне, которого вполне можно счесть штатным палачом. Что же со мной случилось? Полицейская машина привезла меня в мини-отель без названия. Да, такие тоже есть. Номер оказался вполне уютным, хоть и маленьким. Не больше 12 14 квадратов. Хотя, чего врать, моя комнатка в Херсонесе была еще меньше» wi фай есть, душ, туалет тоже, маленькая плазма на стене, кровать узкая, односпальная, но ведь я и не ждал в гости прекрасную принцессу из сказки. Так что смысла выделываться не было. Меня заранее предупредили, что внизу всегда будет дежурить полицейский, и еду лучше заказывать в номер. Если же мне непременно надо выйти по какой-либо срочной надобности, я обязан ставить дежурного в известность». «Что ж, это не худшее из того, что могло случиться». Сам себе пробормотал я, падая на кровать и включая телевизор. Ничего особенного не было, разве что в сто пятьсотый раз опять крутили приключения Шурика, бессмертного режиссера Гайдая. Я подошел к окну, вид во двор тоже ничего интересного. «Но вот на самом подоконнике...» «Это подарок?» — не сразу поверил я, катая на ладони тяжелую старую пулю времен Крымской войны. Сомнений, откуда это здесь, не было. Старый матрос, чем мог, отблагодарил за то, что я сделал. «Значит, все правильно, и жалеть не о чем». А через десять минут в дверь постучали. «Уборка!» «Не нужно, я только заселился». «Вы уверены?» Вот только тут я узнал ее голос. В дверях стояла Светлана, серый костюм уборщицы не мог скрыть линии великолепного тела, а в глазах стояли слезы. «Ах, Александр, я так скучала!» Она повисла у меня на шее, но прежде чем я хотя бы успел обнять ее в ответ, с лестницы раздалось. «Доставка пиццы и винишко!» Нетрезвый Денисыч счастливо присоединился к общим обнимашкам и последующее явление Германа Земного с сумкой сантехника через плечо не удивило уже никого. «Собирайся, бро. Мы уходим?» «Не волнуйтесь», — предупреждая мой вопрос, сладко прошептала девушка. «Мила Эдуардовна обещала решить все вопросы с полицией. Все будет хорошо». «Но тот рисунок, что ты отправил директору, привычно поспешил взять командование Земнов. Ты правда его видел? Ты ведь не мог такое придумать, верно?» Посмотрев на них всех, мне оставалось только ответить одно. «Я с вами, ребята. Я в команде». «Он не сдастся?» «Нет. И это после всего, что мы сделали?» человечешка человечешко-псих». Он совершенно не думает о спасении собственной шкуры. Такие встречаются, увы. Думаешь, он им поверил? Да. А они ему? В каком смысле? Ну, они же пришли за ним. Боги всегда приходят на помощь тем, кто в них верит. Конец. Уважаемый слушатель!